«Елена Попова. Предатель. Я тебя не прощу». Читает Алёна М. Глава первая. Я жду от него ребенка. Всю дорогу до клиники Катя гладила свой округлившийся животик. «Ну что, пора узнать, кто у нас там прячется?» Улыбнулась она. «Кто же ты? М? Доченька? А может, сынок?» Катя вспомнила недавний разговор с мужем. «Если родится парень, то назовем Тимур», — решительно заявил он. Катя задумалась, словно пробуя именно вкус: Тимур Дамирович. Хм, звучит сильно, оценила она и с улыбкой обратилась к мужу: А можно имя девочки я сама буду выбирать? Можно. нежно поцеловал ее муж и внезапно посерьезнел, но сразу предупреждаю, я не разрешу называть дочь в честь твоей умершей матери. Я ничего не имею против нее, просто считаю неправильным, когда детей называют в честь человека, которого уже нет. Мать умерла, когда Катя было 16. И с тех пор ее жизнь превратилась в борьбу за выживание. Но все изменилось, когда она познакомилась с Дамиром. Теперь она ехала в дорогущем автобизнес-класса с личным водителем, которого выделил ей муж. Дамир всю беременность пылинки с нее сдувал, переживал, как бы с ней чего не случилось, и предпочитал не оставлять ее без присмотра. Заботится она с папочка. Снова погладила тугой животик, представляя, каким замечательным отцом будет Дамир. Он был владельцем крупного холдинга, его постоянно окружали подчиненные, телефон плавился от звонков, но несмотря на занятость, он старался делать все для Кати и их будущего малыша. Сам лично занимался покупкой детской мебели и коляски, велел рабочим построить на территории дома детскую площадку, нашел Кате лучшего врача, который должен вести ее на протяжении всей беременности и принимать роды. До родов, правда, еще почти 4 месяца, но они быстро пролетят. Казалось, только вчера муж кружил ее на руках, радуясь беременности, а уже сегодня они узнают пол малыша. Заодно Катя надеялась, что доктор, сделав УЗИ, ее успокоит. Со вчерашнего вечера внизу живота тянула, болела поясница, а сегодня утром подскочило давление. Она не стала пугать своим состоянием Дамира. Знала, он ни о чем другом не сможет думать, а в итоге окажется, что ничего страшного. Ведь если почитать форумы, то у беременных постоянно что-то тянет и колет. Это вроде в порядке вещей. Водитель помог ей выйти из машины и проводил в клинику. Вас точно не нужно ждать! поинтересовался он. Сейчас Дамир приедет, улыбнулась Катя, потом сам отвезет меня домой. Дамир не мог пропустить это важное событие. Все-таки узнать пол ребенка это так трепетно для обоих родителей, так волнительно. Он, как и Катя, очень ждал этого дня. Здравствуйте, улыбнулась она администратору. Я записана на прием к Прокофьевой. Правда, приехала на полчаса раньше. «К Прокофьевой?» Нахмурилась девушка и, глядя в экран монитора, быстро постучала пальцами по клавиатуре. «Я Екатерина Солодова», уточнила Катя. «Запись на 13.30». «У нее нет на сегодня записей. Она только в среду принимает». «Как же так?» В шоке выдохнула Катя и снова почувствовала боль внизу живота. «Но я же сама лично записывалась». Достав из сумки мобильник, зашла в заметки и, поняв, что перепутала дату, сокрушенно хлопнула себя по лбу. «Оказывается, я и записана на среду, но почему-то вбила себе в голову, что прием сегодня. Блин!» Простонала Катя и уставилась на девушку глазами, полными мольбы. «А может, меня примет другой доктор? Просто второй день тянет внизу живота и спина ноет. Боюсь, точно сойду с ума, если придется ждать еще два дня. Сейчас я посмотрю, кому вас можно записать». С пониманием кивнула девушка и снова застучала по клавиатуре. «Вот дурында!» Сжав губы, сердилась Катя. «Из чего я вообще решила, что прием 20 июня? Ну, ясно же написано, что 22 -го. Во время беременности она стала очень рассеянной и невнимательной. Всё время что-то путала и забывала. «Бедный муж!» – вздохнула Катя. Зря только выдернула его из офиса в разгар рабочего дня. «К сожалению, сегодня нет свободных окон», – с досадой сообщила девушка. «Но вы оставьте свой номер, если вдруг в наших филиалах освободится место, и я сразу вам позвоню». Выйдя из клиники, Катя обвела взглядом парковку в поисках черного внедорожника Дамира. И, не обнаружив его, прижала разряжающийся телефон к уху. «Только попробуем не выключиться». Проворчала она и услышала голос мужа. «Катюш, я минут через пятнадцать буду, застрял в пробке». «Не торопись, любимый». Катя закусила губу и виновато добавила. «Оказывается, я дату перепутала. Прием только в среду». «Малыш, почему я нисколько не удивлен? Засмеялся муж. «Ничего страшного, съездим в среду. Сейчас велю водителю за тобой приехать». «Да я лучше на такси, так быстрее». Поморщившись от боли, выдавила Катя. «У тебя точно все в порядке? Что с голосом?» встревоженно спросил муж. «Устала, просто домой хочется. Тогда поезжай на такси». Нехотя согласился Дамир и, пообещав сегодня долго не задерживаться, попрощался. Всю дорогу до дома Катя обзванивала клиники, но, как назло, мест нигде не было. «Если будет болеть, то вызову скорую», — решила она. Такси въехало в коттеджный поселок, телефон почти сел, но она успела принять звонок. «Екатерина, еще раз здравствуйте. Я обещала позвонить вам, если освободится место. Сможете через час подъехать в наш филиал «Намира»? Вас готовы там принять?» «Конечно, смогу», — обрадовалась Катя и жестом попросила водителя развернуть машину. «Тогда я вас записываю», — сказала девушка, и в следующую секунду телефон выключился спустя час катя вошла в клинику оформила карточку и свернув в коридор увидела у кабинета блондинку сидевшую к ней спиной в коридоре всего один человек а я еле-еле смогла записаться на прием проворчала мысленно она решила сегодня не будет узнавать пол малыша просто сходит на прием чтобы убедиться что все в порядке а уж потом вместе с мужем поедут к своему доктору и там вместе узнают кого ждут а ты здесь какими судьбами удивилась катя узнав в блондинке свою двоюродную сестру. Затем перевела взгляд на кабинет УЗИ, посмотрела на ее округлившийся животик и несколько раз моргнула. «Даночка, ты тоже беременна?» «Как видишь», – пролепетала сестра и опустила взгляд. «Почему ты молчала?» – радостно спросила Катя и потрепала ее по плечу. «Мне-то могла сказать, сестра все таки А не то пропала на несколько месяцев и в гости больше не приезжаешь», – обиженно проговорила она. «А отец малыша кто? А свадьба будет?» Обрушила на нее вопросы. Катя, виновато посмотрела на нее Дана, и в этот момент за спиной послышался голос. Дан, я не опоздал? Развернувшись на ватных ногах, Катя, ничего не понимая, смотрела на любимого мужа. Куда ты не опоздал? хрипло вымолвила она и, положив руку на большой живот, быстро задышала. «П -п Почему ты идешь с Данной на УЗИ? Потому что я жду от него ребенка, раздался голос сестры. Сердце заколотилось у горла, а малыш, чувствуя волнение Кати, энергично задвигался в животе. «Как?» — не веря своим ушам, вымолвила она. Сделала шаг назад и в отчаянии замотала головой. «Дамир, объясни мне, что происходит? Это правда? Она от тебя беременна?» Подбородок дрожал, глаза наполнились слезами, а в голове билась только одна фраза. «Пожалуйста, скажи, что это неправда». «Да», — произнес он, бросив сердитый взгляд на Дану. Но это ничего не меняет. Я останусь с тобой, и мы вместе будем воспитывать нашего ребенка. «Ничего не меняет?» В шоке выдохнула Катя. «Ты спал с моей сестрой. Она беременна от тебя». Катя ударила его в каменную грудь, и по ее щекам хлынули слезы. «Как ты мог так поступить со мной? Как ты могла?» Горько всхлипнула, глядя на сестру. «Я приютила тебя в нашем доме, когда тебе было некуда пойти. А ты отблагодарила меня беременностью от моего мужа? Он любит меня». Смело посмотрела на нее Дана и хочет, чтобы Заткнись! прорычал Дамир и взял Катю за руку. Мы сейчас приедем домой и спокойно обо всем поговорим: Ай! послышался стон Даны. Ой, что-то мне нехорошо! Дамир, пожалуйста, идем к доктору. И встав со стула, она взяла его под руку.